Мика разбудила странное ощущение в ногах. Несколько мгновений со сна он вообще не понимал, где находится. Вокруг висела темнота, слышался плеск волн борта, Монотонно и привычно скрипели доски. Наконец брат удачи понял, что он всего-навсего в собственной каюте. Даже нащупал рядом жену. Спустя мгновение понял, что его разбудило. Ощущение в ногах повторилось. Там находилось некрупное животное, кот, который поднялся, повернулся вокруг оси и снова лег. Теперь любые сомнения в наличии животного на судне пропали. Миг дождался, когда животное улеглось. Он отчетливо ощущал его вес. А потом кот замурчал. Брат удачи резко поднялся и схватил пустое место. В ногах никого не оказалось. «Ты чего скачешь, якорь тебе в глотку», – буркнула жена. Мик не ответил, поднялся с кровати, быстро оделся и обулся, вышел из каюты. На душе от чего-то стало мерзко и отвратительно. На палубе висела тишина и покой. Рулевой издевал так, будто Кита собирался проглотить. резвый шел под крутым бакштагом без помощи способного. Небо затянули перистые облака. Первые, несмелые солнечные лучи уже брезжили из-за горизонта. Один из троих дежуривших матросов сидел у шлюпки, задумчиво глядел в небо. Двух других вообще не видно. Мик не мог понять собственного душевного самочувствия. Ничего удивительного, что призрачный кот наконец запрыгнул и к нему в ноги. Он уже побывал практически у всех в кроватях или гамаках. Настроение поганое явно не из-за него. Помня о прошлом промахе, когда он проигнорировал предчувствие, из-за чего теперь над судном повис голод, Мик собрался пройтись по всем палубам. Все равно от сна не осталось и намека. Почему бы не прогуляться? Перед тем, как спуститься на опердек, он зачем-то подошел к левому борту. На воде виднелось что-то темное и бесформенное. Несколько мгновений Мик вглядывался, потом понял, что увидел: разлапистые водоросли. Он видел подобные впервые. Они, точно огромные морские звезды, держались у поверхности. Брата удачи даже показалось, что изредка шевелились, но поручиться за это он не мог. Водорослей оказалось много, но находились они неплотно друг к другу. Мик обратил внимание, что они липли к корпусу судна, словно пытались его остановить. Сил у них для этого, естественно, не хватало. Капитан прошел корабль от бака до юта, от шканцев до трюма, но не обнаружил опасностей. Тревога при этом никуда не пропала. Когда он закончил беглое обследование корабля, над бесконечными водами Скарры уже взошло солнце. Поднявшись на шканцы, он обнаружил всех офицеров, кроме Джайрда, занятого в камбузе, столпившимися у левого борта. Подошел ближе и увидел, что водорослей стало много больше. Они уже облепляли судно. Ветер поутих, но теперь резвый шел с помощью магии Лестера. Однако Мику показалось, что корабль все равно двигался медленнее, нежели мог. Все видимое пространство вокруг судна уже занимали водоросли, стелившиеся ковром. Они действительно чем-то напоминали морские звезды, только темно-зеленые. И они точно шевелились. Это могло показаться обманом зрения, качанием на волнах, Но иногда все же происходили противоречивые движения. «Надо чистить корпус, бушприт твои в компас», — сказала Кайра. Брату удачи показалось, что жена в это утро выглядела восхитительно. Он невольно ею залюбовался. Солнце попало на левую серьгу, которая, по легендам, некогда принадлежала самой удаче. Игривый лучик отразился ему в глаз, на миг ослепил. «Земля!» — донеслось с вороньего гнезда. О водорослях, облепивших и продолжавших облеплять судно, все на некоторое время забыли. Мику пришлось забраться на ванты, чтобы через подзорную трубу лучше разглядеть остров. Расстояние еще было внушительное, но уже видно, что это большой остров со множеством растительности. Там определенно будет чем пополнить припасы. Пока капитан разглядывал сушу, пиратка организовала небольшую команду, которая должна спуститься с бака на веревках, и расчищать длинными шестами путь судну. По крайней мере, попытаться это сделать. Резвый начал заметно сбрасывать скорость. Водоросли вокруг становилось все больше и больше, а на пути к острову на воде словно лежал ковер из них. Два моряка начали спускаться на тросах с приделанными к ним дощечками к фортштевню. Тот, что спускался с правого борта, оказался чуть шустрее. Это его изгубило. Когда он оказался у воды и приготовился работать шестом, сразу три водоросли выпустили лапы щупальца, вцепились человеку в ногу. Не успел он даже вскрикнуть, как они его дернули вниз, сорвали с доски. В следующий миг моряк скрылся под водой. Через мгновение поднялся большой красный пузырь, который тут же лопнул. Вода у борта быстро стала окрашиваться кровью. «Поднимай! Поднимай!» — закричал второй моряк, собиравшийся расчищать путь судну. Его тут же вытащили наверх. Несколько водорослей, увидев, что добыча ускользает, выбросили лапы щупальца, попытались его достать. Безрезультатно. «Разрази меня, Гром! Кажется, мы в плену растений!» — полушепотом произнесла Кайра.